Глава 9. Батареи грели на полную, но в комнате все равно было холодно. Окна глядели на север, его ледяное дыхание просачивалось сквозь микроскопические щели, усложняя и без того непростую жизнь обитателя квартиры. Егор сидел за столом, склонившись над вычурной деревяшкой. Эту изогнутую толстую веточку он подобрал прошлой весной, гуляя по парку. Долго думал, чтобы из нее вырезать... Очень уж необычной формы попался материал, прикидывал то ли птицу сказочную, то ли цветок, промаялся неделю, да и забросил ее. После того, как Егор перестал надеяться на лучшее, желание вырезать по дереву стало угасать. Он по-прежнему стремился творить, наслаждаясь тем, как засохший кусок дерева обретает под его руками вторую жизнь». Он по-прежнему ждал вечера, когда его обычно посещало вдохновение, чтобы включить лампу и приняться за работу. Он по-прежнему делал ровное, выверенное движение, однако получалось все не так, как раньше. Изделия выходили правильные, красивые, но не живые. Не было в них души. Егор это чувствовал. И все реже отваживался взять в руки инструмент. Сегодня был особенный день, сегодня он не устоял. Достал из-под кровати коробку, где хранил бруски, И долго разглядывал свои сокровища. Взгляд выхватил позабытую веточку, и тут же пришло озарение. Голубая змейка. Вот что спрятано внутри. Нужно убрать лишнее и помочь ей выбраться наружу. С позабытым трепетом он уселся за стол, намереваясь сделать предварительный набросок. Наконец-то его посетила достойная идея, вместе с которой пришло стремление поскорее воплотить ее в жизнь. С замиранием сердца он взял стамеску и... Ничего не произошло ни через час, ни через два. Егор чувствовал себя студентом-практикантом в отделении хирургии. Он вроде бы учил теорию и даже тренировался на лягушках, но когда дошло до серьезного дела, впал в оцепенение. Собственная беспомощность повергла его в полушуковое состояние. Егор во многом сомневался, но только не в своем мастерстве резчика. виде как мелко дрожат пальцы, он терял то последнее, что имел. Егор поднялся со стула и, прихрамывая, вышел на кухню. Первое время после аварии он опирался на трость, потом научился обходиться без нее, едва заметно припадая на поврежденную ногу. Иногда, по непонятным причинам, хромота усиливалась. Нога болела от любого движения, как сегодня, например. Хозяйка квартиры, сухонькая старушонка, у которой он снимал комнатку, уехала к дочери и внукам, чтобы встретить Новый год с семьей. Обычно бабуля коротала день за просмотром сериалов, включив телевизор на полную громкость. Сегодня постоялец смог рассчитывать на тишину, но радости ему это не принесло. А в связи с неудачной попыткой поработать лишь добавила трагизма. Егор включил чайник и обессиленно опустился на табуретку. Хотел заплакать, горько, на навзрыд, но горло сдавили невидимые пальцы, предупреждая «не смей». Парень уставился в темный угол, где за отклеенными обоями серела грязная побелка стены и старался дышать ровно и глубоко. Он думал, что хуже быть не может. Он думал, что смирился полностью, он ошибался. Слезы сгорали внутри, не находя выхода. Их ядовитый пар клубился под ребрами, отравляя легкие, забивался в вены и артерии, замедляя ток крови. Егор понял, что теряет сознание. Подскочил к умывальнику, засунул голову под холодное струи и полегчало. Закрутил кран, вытер голову кухонным полотенцем. Шумно булькала кипящая вода. Чайник звякнул и затих. Егор вернулся в комнату, рухнул на кровати, заснул за час до наступления полуночи. Сон был неглубок и беспокоен. С улицы доносились взрывы петарды, пьяное улюлюканье. А часам к трем ночи, когда шум стих, стало казаться, что в дверь кто-то стучит. Егор с трудом разлепил веки и прислушался, стук продолжался. На пороге стояла змейка, румяная от мороза, и сердито раздувала ноздри. «Но ты даешь!» Телефон выключил, дозвониться нереально. Я разволновалась, приперлась к нему, а он спит и в ус не дует. Она решительно зашла в прихожую, обогнув застывшего в дверях приятеля. «И что у вас со звонком? Почему не работает?» «Он уже сто лет не работает», — пробормотал Егор, закрывая за гостьей дверь. «Не замечала». «Я впускал тебя раньше, чем ты успевала позвонить». «Ишь, предупредительный какой!» Змейка критически оглядела его. «Ты почему спишь в такую ночь?» Не дождавшись ответа, она прошла на кухню, и даже стол не накрыт. «Ты решил игнорировать праздник?» «Ничего я не решил», — Егор зевнул. «Просто не было настроения, да и денег тоже добавил про себя». Змейка уперла руки в бока. «А почему?» «Да потому что нет причин для радости, потому и настроение плохое». Девушка укоризненно покачала головой. «Настроение не зависит от обстоятельств. Хорошему настроению, как и плохому, не нужны причины. Ты сам выбираешь, чего тебе сейчас хочется больше, грустить или веселиться. Мне только одно непонятно. Чем тебя так привлекает уныние?» Егор устало вздохнул. «Опять змейка села на излюбленного конька. Никто не спорит. Иногда послушать проповедь полезно и приятно, но для этого должно совпасть много факторов». Сейчас нырять в очередной позитивный понос у него не было душевных сил. а у Змейка шагнула к безмолвному оппоненту, заглянула ему в глаза. «Ты чего, как неживой? Просыпайся!» И она дернула его за рукав, пытаясь растормошить. Егор поднял на нее полный отчаяния взгляд, в котором читалась, если не мольба, то страстная просьба не лезть к нему с разговорами. Но то ли Змейка интерпретировала его взгляд по-своему, то ли сознательно проигнорировала... «Скажи, мистер Печалька, чем ты недоволен?» Парень помолчал, решая, как бы поделикатнее сообщить о своем нежелании исповедоваться, но понял, что она все равно не отстанет. «Всем. Я всем недоволен», — обреченно молвил Егор, предчувствуя поток нравоучений. «А что ты предпринял для того, чтобы сделать свою жизнь более привлекательной? Ты сидишь, сложа руки и горюешь, бедненький и несчастный. Ладно бы тебе от этого легче становилось. Сложно в это поверить, но есть такие мазохисты» но нет же. Страдания не доставляют тебе удовольствия. Тогда почему ты не хочешь покончить с ними? Поделись своей тайной». Змейка уселась на стул, сложив ноги крест-накрест и вопросительно уставилась на угрюмого собеседника. Тот оперся спиной о стену, обняв себя руками в попытке согреться. Он понимал, что змейка из раза в раз заводит одну и ту же песню, потому что к нему неравнодушна. Она искренне верит, что Егор нуждается в наставнике и по мере сил старается ему помочь. И, надо признать, действительно помогала своим присутствием. А вот постоянные потуги приятельницы практиковаться в промывке мозгов Егору лишь мешали. «Ты ведь не отступишься?» — почти утвердительно спросил он. Змейка мотнула головой. «И не мечтай». Егор грустно улыбнулся. Настойчивость девушки одновременно и огорчала, и радовала его. Она так отчаянно добивалась откровенности, надеясь на увлекательную историю, а ничего увлекательного в его судьбе не было. Одна лишь череда неудач и тоскливых разочарований. «Ты говоришь, что я ничего не делаю, верно?» «А я и правда больше не дергаюсь. Не из-за того, что устал, а из-за того, что осознал бессмысленность попыток плыть против течения. Оно сильнее меня. Не спорь». Он вытянул руку вперед, вынуждая открывшую было рот змейку умолкнуть – «Я долго отказывался принять этот факт, но тут такое дело. Реальность остается неизменной, принимаешь ты ее или нет. Не пойму, почему ты решила, что я пессимист? Я никогда им не был и сейчас не являюсь. Я всегда стремился видеть наполовину полный стакан. Выделить из ситуации хорошее и сосредоточиться на этом. Иногда происходило такое, что впору было вешаться, но мое желание сдаваться доходило до абсурда. Я заставлял себя идти вперед во что бы то ни стало». Выискивал в проблемах хотя бы одно крохотное зерно, из которого могло вырасти благо. Находил его редко, чаще воображал, что нашел, и довольствовался этим. Я был слишком упрям, чтобы понять. Выбирать имеет смысл тогда, когда твоя жизнь состоит из разных оттенков. Но если в твоем распоряжении один единственный цвет, да к тому же черный, сильно не разгуляешься. Егор вытер испарину с горячего лба. Неужели температура? Только заболеть сейчас не хватало. «Ты нормально себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросила Змейка. «Нормально. Продолжим в моей комнате». Он развернулся и вышел из кухни. Забрался с ногами на кровать, подложив под спину подушку. Подождал, когда подруга последует его примеру, и продолжил. «Однажды я почти получил награду за свое упорство. У меня была мечта, и она осуществилась. Никогда не забуду тот день». Парень сглотнул комок в горле и помолчал, унимая появившуюся во всем теле дрожь. Я долго к этому стремился. Мне оставалось протянуть руку и взять желаемое. Но в последний момент все сорвалось. Знаешь, мой инстинкт самосохранения очень силен. Он включился за секунду до того, как я сошел с ума. Он заставил меня отказаться от надежды, чтобы жить дальше. Я все еще чувствовал боль, но она уже не убивала, не выворачивала меня наизнанку. В конечном итоге я научился сосуществовать с нею. Змейка сосредоточенна, Слушала, кусая ноготь мизинца. Она подозревала, что случай с Егором непростой и придется попотеть, чтобы вытянуть парня из беспросветной хандры. Печальный рассказ ее не удивил. Все истории разочарований похожи друг на друга. Чего скрывать? Ее собственная история чертовски напоминала монолог Егора. С той лишь разницей, что змейка пошла дальше и благополучно миновала период отчаяния, а Егор нет. «Скажи, о какой мечте идет речь?» тихо спросила она, и что конкретно случилось. Егор посмотрел на девушку, проникавший с улицы свет, тускло освещал ее лицо, придавая коже непривычную бледность. В этот предрассветный час в темной комнате, где время остановилось, хрупкая змейка выглядела ожившим персонажем из сказки. Ее широко распахнутые глаза голубели в неверном отблеске фонарей и казались еще больше и еще бездонней, На Егора накатило то же странное, сюрреалистическое ощущение, как тогда в метро, когда он впервые увидел змейку. Парень был готов сделать что угодно, лишь бы она не исчезла. Она хочет узнать про его мечту? И Егор рассказал все. Откуда только красноречие взялось? Он говорил и говорил, впервые открываясь другому человеку. С каждым словом он будто сбрасывал часть одежды и вскоре почувствовал себя полностью обнаженным но странное дело нагота не унижало не заставляло его сжиматься под пристальным окон наблюдателя нагота обостряла чувство будила позабытые эмоции это было новое и необычно и не так болезненно как егор предполагал он признался в том что с детства мечтал стать учителем после школы дважды пробовал поступить в педагогический институт но не набирал нужного количества баллов собирался предпринять третью попытку но незадолго до экзаменов его уволили с работы И все свободное время он пропадал на собеседованиях, а потом и вовсе слег с тяжелейшим бронхитом. В итоге, чтобы получить хоть какое-то образование, он поступил в первый попавшийся техникум. Когда всерьез увлекся резьбой по дереву, в жизни появился просвет. Он даже наивно полагал, что при профессиональном подходе это хобби принесет ему какие-то деньги. Увы, деревянные статуэтки не пользовались большим спросом. Имея Егор коммерческую жилку, нащупал бы возможность достучаться до покупателя. Изделия его были объективно неплохи, но для успешного бизнеса качественного товара недостаточно. Так или иначе, от идеи зарабатывать тем, что приносит удовольствие, парень отказался. А потом произошло чудо, вспыхнуло и бесследно развеялось по ветру. Именно тогда Егор сдался окончательно. «Ты ведь помнишь, как мы встретились?» – неожиданно спросил он. Змейка кивнула. «Конечно, ты стоял у стены и держался». «За сердце», — закончил он, — «за нее». «Тебе показалось, что мне плохо, и ты рянулась на помощь. На самом деле все было не так. В тот день я спустился в метро с особой целью. Несколько месяцев тщетных поисков работы оставили меня без копейки. Я задолжал за комнату и пребывал в отчаянии. Моя хозяйка чудесная женщина, но ей тоже нужно на что-то жить. Я понимал, что если не заплачу за аренду в ближайшие дни, то мне придется уйти на улицу». По какому-то чудовищному стечению обстоятельств у меня не получалось найти ни единой подработки. То ли звезды так выстроились, то ли я производил на людей предельно жалкое впечатление, но мне отказывали даже в самой никчемной халтуре. Я не ел нормально несколько недель и еле держался на ногах. Голодный обморок на пороге квартиры стал критической точкой. Я осознал, что ниже пасть невозможно. Взял кусок картона и написал фломастером «Помогите, добрые люди». Тогда в метро я не держала руку на сердце. Я доставал свернутую вдвое картонку из нагрудного кармана. Это было трудно, унизительно, но я почти решился. Оставалось одно движение. Но тут появилась я, голос змейки дрогнул. И сама того не ведая, не дала тебе совершить задуманное. Губы Егора тронула слабая улыбка. Я воспринял это как знак свыше как надежду на то, что еще не все потеряно, что достоинство можно сохранить. И словно в подтверждение этому, на следующий же день мне подвернулся шанс немного подзаработать. Раздавать флаеры не самое прибыльное занятие. Но в моем положении не сильно привередничаешь. Я с радостью воспользовался предложением. Парень умолк. В повисшей тишине его тяжелое дыхание звучало почти зловеще. Он закрыл ладонью глаза, пытаясь унять головную боль, Змейка молча следила за Егором, боясь спугнуть его робкую искренность. Признание потрясло ее. Она хотела облегчить боль друга, но пока не знала, как. Фразы застревали в горле и казались неправильными. Змейка кусала палец, отчаянно подыскивая нужные слова. Егор открыл глаза и посмотрел в окно. Ночь шла на убыль, но высотки напротив еще сливались с окружающим сумраком. Лишь в редких окнах горел свет... Отпетые гуляки продолжали праздновать наступление Нового года. Парень перевел взгляд на закутавшуюся в одеяло подругу. Я допустил ту же ошибку, что и прежде. Позволил себе поверить в лучшее. Сегодня я даже захотел вырезать из дерева нечто волшебное. Думал, закончу и подарю тебе, чтобы выразить свою благодарность за то, что ты есть. За то, что меня не покидаешь. Достал инструменты и не смог сделать ни одного движения. Руки стали чужими. Я сжимал пальцами кусок дерева и не чувствовал его. Егор уронил лицо в ладони и несколько минут сидел неподвижно. «Понимаешь, — наконец, — вымолвил он, — пусть я и сдался, но в глубине души ощущал, что есть нечто, неподвластное внешним обстоятельствам, мое умение извлекать запечатанные внутри материи образы. Оказалось, я заблуждался, я утратил даже то, что по праву считал своим личным». «Мне горько и страшно, и я не знаю, зачем все это вылил на тебя». «Смолодушничал. Прости. Не должен был». Змейка скинула руки. «Да что ты такое говоришь?» «Какое смолодушничал, какое прости?» «Я счастлива, что ты поделился со мной, и мы вместе обязательно справимся, слышишь?» «Ты меня слышишь, Егор? Я не мать Терезы. Не нужно причислять меня к лику святых. Что ты постоянно делаешь? Я просто твой друг» и помочь тебе не мой долг, не мой крест, а моя радость. Все наладится, обещаю, все наладится». Егор смотрел на змейку и думал о том, что она тоже скоро исчезнет. Сперва перестанет звонить, потом будет находить причины, чтобы отменить встречи, а однажды просто не ответит на звонок.